Глава восемнадцатая Пауза. Она слушает, что ей говорит на другом конце провода холлидей Я слышал, как колотилось мое сердце. Не знаю, как мне удалось сдержать себя и не ворваться в квартиру, чтобы застать ее на месте преступления. «Окей, значит, обо всем договорились. До свидания, мистер Холидей». Она произнесла это имя с иронической торжественностью и захихикала. Она положила трубку. Я услышал щелчок рычага. Это был кульминационный момент сегодняшнего тяжелого дня заговоров и контрзаговоров. Обнаружить, что Вера так чудовищно обманула меня, значит потерять все на свете. Я верил ей, она нравилась мне. Я почти влюбился в нее. Это, конечно, ужасно, но еще более ужасно то, что она узнала теперь адрес мистера Бранда в Новом Орлеане. Поскольку я потерял детективный роман, моим преимуществом перед Холидеем был адрес в Новом Орлеане. Но, рассказав все Вере, я тем самым рассказал о нем Холидею. Теперь все зависит от того, как мне вести себя в ближайшие несколько минут. Я стоял у приоткрытой двери и думал. «Конечно, мне остается только одно. Я отлично понимаю это. Мое преимущество заключается в том, что Вере неизвестно о том, что я узнал, что она является помощницей холлидея Если я потеряю это преимущество, значит, я проиграл. Очень трудно будет держаться с ней так же, как было до сих пор». Я с радостью вцепился бы сейчас в ее гладкую белую шею и задушил ее. Но все же надо приложить все усилия, чтобы она ничего не заметила. Я на цыпочках немного спустился по лестнице и подождал минуты три. Затем, громко стуча ногами, вернулся к двери, вставил ключ и вошел в холл. Из гостиной послышался голос Веры. «Питер, это вы?» я Я вошел в гостиную. Она сидела на кушетке, курила сигарету, спокойная, как статуя. При виде меня она встала. На лице беспокойство, во всяком случае, она пыталась изобразить его. «Куда вы ушли?» Я так испугалась. «Куда вы ушли и почему не сказали?» Хотя во мне клокотала злоба, я все же смог держаться совершенно спокойно. Оказывается, это гораздо легче, чем я предполагал. Я ходил к Холидею. Холидею? Подвергались такой опасности? Вы пошли один? Его не было. Ушел куда-нибудь? Удрал. Там теперь новый жилец. Губы растянулись в сочувственной, понимающей улыбке. «О, бедняжка Питер, вы совсем с ума сошли? Вы что, хотели драться с ним?» Отомстить за Лену Снуд? Вам плохо сейчас? Конечно, плохо. Успокойтесь, только держитесь подальше от опасности теперь, когда мы собираемся поехать в Новый Орлеан. Да, пожалуй, надо поостеречься. Заказали билет на самолет. Я как раз только что говорила по телефону перед тем, как вы пришли. Сначала я никак не могла дозвониться. Все занято и занято. Но теперь все окей. Я и ваш маршрут изменила. Сказала, что вы сделаете остановку в Новом Орлеане. Она все предусмотрела. И потому, что был один миллионный шанс, что я могу услышать, как она разговаривала по телефону, она заранее придумала объяснение, которое должно было вполне удовлетворить меня. «Отлично», — сказал я. «Как насчет того, чтобы выпить?» Она покачала головой. Лучше я пойду, уже поздно. А мы так рано уезжаем завтра, и еще надо вложить вещи. Она знала, где находится Холидей. Вероятно, у них назначено свидание. Вот почему она уходит. Я подумал, а не проследить ли мне за ней? Но как у нее машина. В такой поздний час вряд ли найдешь такси на тихой безлюдной кале Лондерс. Пока я проищу такси, ее и след простынет. Так что же делать? Постараться задержать ее здесь на всю ночь? Конечно, можно было бы разыграть любовную сцену, но, пожалуй, это не пойдет. Совершенно очевидно, раз она едет в Новый Орлеан, ей надо уложить чемодан. Я тоже еще не подготовил чемодан. Если я сейчас не собрав вещи, пойду к ней, чтобы провести у нее ночь». Это может показаться ей подозрительным. Пожалуй, мне придется ее отпустить. Это единственное, что я могу сделать. Интересно, что они теперь задумали с Холидеем? Попытаются не упустить меня в Новом Орлеане? Не думаю. Потому что, насколько я могу судить из ее разговора по телефону, в ее планы, безусловно, входит моя поездка в Новый Орлеан. Вероятно, она будет сопровождать меня в качестве тюремной охраны. Я был почти уверен, что Холидей тоже окажется в Новом Орлеане. Если только есть ночной самолет, он непременно полетит на нем. Но поездка в Новый Орлеан не означает ликвидацию опасности. Наоборот, я снова попаду в самое пекло. «Вы уверены, что не хотите выпить стаканчик на сон грядущий?» — спросил я. «Конечно, уверена. Я пойду». Огромные глаза наблюдали за мной. «Сегодня, когда я уйду, вы будете скучать обо мне?» «Вы знаете, что буду». «Я была такая хорошая сегодня, нет?» «Нон-парейл». Она прикусила губу. «А что такое нон Этот трюк с «А что такое?» был самой очаровательной ее выдумкой. Я понимал теперь, что это просто было разыгрывание тщательно продуманной роли. «Отлично!» — объяснил я, якобы принимая всерьез ее вопрос. «О, Питер, я так рада! Конечно, глупо быть счастливой, потому что женатый человек будет по тебе скучать. Я знаю, но это правда». Она обняла меня и прильнула губами к моим губам. Поцелуй был горячий, убедительный, и перед моими глазами проплывала полная панорама ее обманов. Сцена любовного обольщения, постепенное завоевание доверия, осторожные наводящие вопросы, преследующая цель вытянуть из меня по кусочку все, что я знаю. Мне хотелось повернуть ее и дать ей хороший пинок под зад. Вместо этого я поцеловал ее в ответ, потом перевел губы на ее щеки и на глаза. Послышался легкий воркующий смешок, тот самый, которым она только что смеялась, разговаривая по телефону с Холлидейм. Она вывернулась из моих объятий. «Нет, Питер, я должна идти». Она взяла меня за руку и повела к двери. Дойдя до двери, она небрежным тоном, как будто только что об этом вспомнила, сказала, «Ах, да, револьвер! Я заберу его, хорошо?» Она впервые так явно выдала себя. Я улыбнулся. «Нет, револьвер останется у меня». Очевидно, она поняла, что допустила ошибку, потому что моментально согласилась со мной. «Да-да, так гораздо лучше, конечно. Ну...» Она нежно ласкала мое ухо. — Спокойной ночи, Питер. Встретимся в аэропорту завтра утром в 6.30. — Спокойной ночи, Вера. — Спокойной ночи. И не беспокойтесь, и гоните прочь всякие жуткие мысли о Лене. Обещаете? — Обещаю. Она ушла. Я закрыл за ней дверь. На двери была цепочка. Раньше я никогда не пользовался ею. Но теперь я наложил ее. Я поспешил к окну. Вот она выбежала из подъезда, прыгнула в машину и уехала. Я пошел на кухню что-нибудь выпить. Теперь, когда я остался один, во мне с новой силой вспыхнула злоба. Когда я наливал ром, руки мои дрожали. Я взял с собой стакан в гостиную. «Мне ведь надо еще уложиться». Правда, у меня не так уж много вещей, только то, что я брал в Юкатан, да еще один большой чемодан. Большую часть вещей я отослал с Айрис. Я опустился на кушетку и постарался придумать наилучший выход из создавшейся ситуации. До событий последнего часа мой визит к мистеру Бранду представлялся мне ничем иным, как простой формальностью. А теперь приобретал исключительную важность — «Мне необходимо повидаться с ним и предупредить его до того, как там появится Холидей». «И медленно, по мере того, как вино согревало меня, я приходил к убеждению, что Вера опять может сыграть роль моей помощницы. «Она повезет меня в Новый Орлеан в качестве своего узника, но я, в свою очередь, смогу использовать ее в качестве заложника». Все это дело превратилось в фантастическую игру в кошки-мышки. И моя задача сделать из веры мышку. Я уложил свои вещи, побрился, чтобы у меня завтра утром было больше свободного времени. Потом освободил шкафчик, висящий в ванной комнате, и уложил все в юкатанский габардиновый саквояж. У агента по найму домов есть ключ от моей квартиры. Нет необходимости заносить свой партье. Я положил его в конверт, который оставил на столе в холле. Было еще не поздно, всего одиннадцать часов, но мне завтра рано вставать. Пожалуй, лучше лечь отдохнуть. Я разделся, поставил будильник на пять пятнадцать и забрался в постель. Стоявшая напротив кровать Айрис была сейчас какая-то унылая и холодная. «Айрис, Нью-Йорк казались мне сейчас такими далекими». «И гоните прочь всякие жуткие мысли о Лене». Так сказала Вера. Она сказала это перед тем, как пойти к убийце Лены. Я раздавил окурок в пепельнице. С каким удовольствием я раздавил бы его о лицо. Я включил свет, но спать мне не хотелось». Я лежал в темноте, и мои мысли кружились и кружились, как зубчатое колесо. Вера — владелица огромного дома. Она богата, персона с положением. Холидай мог нанять себе сколько угодно юношей. Таких юношей в Мексике можно нанимать по гривеннику за дюжину. Но как ему удалось нанять Веру? А может быть, он ее и не нанимал? Может быть, она полноправный партнер? Но кто бы она ни была, теперь мне ее роль абсолютно ясна. Холидей применял в отношении меня два метода одновременно — прямой и косвенный. Вера — косвенный, самый обыкновенный древний метод Далилы. Но она все время являлась и прямым методом тоже. Ей было поручено забрать меня на кладбище и привести в Лос-Сарамеддиос, где меня ожидал юноша в своем светло-синем седане Но в ее стремлении добиться моего доверия ей частенько приходилось довольно тяжко. У нее бывали весьма неприятные моменты. Например, когда она откликнулась на мой телефонный звонок и тем самым окончательно рассеяла все мои подозрения в отношении ее. Это чуть не разрушило их план похищения Лены в Ксашемилке. Конечно, чуть не разрушило. С самого начала их совместная работа была отлично организована, и они узнали у меня все, что им нужно было узнать. Или нет? Интересно, зачем они завлекли меня в кикилка в тот вечер? Я теперь отлично понимаю, почему они заставили Лену Снут вызвать и Веру тоже. Они сделали вид, что Вере тоже угрожает опасность, и тем самым укрепили мое доверие к ней. Но все-таки зачем им понадобился я? Я был почти уверен, что они все время считали, что я непростой турист, который случайно впутался в их темные дела. Для них я был соучастником Деборы Брандт, который разыгрывает из себя святую невинность. Весьма возможно, они думали, что мне известен адрес Бранда, и надеялись, что когда схватят меня, они выжмут его из меня». И это все, что они от меня хотели, только адрес Бранда. Когда холлидей убил Дебору и украл ее сумочку, вероятно, он нашел в ней билет на самолет в Новый Орлеан. А если так, то ему давно было известно, куда она направлялась. Вряд ли можно предположить, что они хотели похитить меня только для того, чтобы узнать номер дома мистера Бранда. Ведь его легко можно найти в любой телефонной книге «Нового Орлеана». Вероятно, одного детективного романа с заключенным в нем сообщением и адреса было недостаточно для расшифровки секрета такой огромной важности, каким он, по всей вероятности, является. Вероятно, есть еще что-нибудь, чего им не хватает, и что, по их мнению, дала мне Дебора. А может быть, это самая важная вещь из всего остального. Я долго обдумывал эту мою новую идею, пока, наконец, не задремал и не уснул. Меня мучили ужасные сновидения. За мной гнались женщины — Вера Гарсия, Лена Снут и Дебора Брандт. Дебора Брандт — привидение, Лена Снут — труп. А Вера? Вера! «Ацтекская змея с перьями и красивым женским лицом».